«Десерт?» — не моргнула глазом официантка. «Не нужно. Сок, пепси, зеленый чай?» «Ни за что!» — начала я закипать. «Шоколад, хлеб, к салату подать дополнительные соусы?» «Нет!» — рявкнул Илья. «Сразу принесите четыре коньяка и два салата, и все!» Сию минуту невозмутимо кивнулась нежная баба и отчалила. «Вот бы мне такое спокойствие!» Правильно, я заказал сразу четыре коньяка. Не хочется у этой дамы заказывать что-то еще. — Как тебе понравился день рождения? — спросил Илья. Причем, поскольку нас разделяло пространство стола, он не стал придуриваться и спросил это нормальным голосом. — Очень здорово. И кулон, — защебетала я. Кулон ведь и правда был выше всяких похвал. Если бы не мама вообще... Было бы без комментариев. С другой стороны, если бы не мама, не сидеть бы нам с тобой сейчас здесь, вместе, вдвоем. Я расслышала нотки многозначительности. А что мне делать? Как реагировать? Хорошо, что на мне надето самое лучшее белье. Это уж точно смущенно кивнула я и уткнулась в стол. «А тебе не приходило в голову, что и раньше нам случалось сидеть рядом, только вдвоем?» — заметил Илья. «У меня такое чувство, что сегодня все по-другому». «По какому?» — уточнил он. «Как будто я тебя совсем не знаю и вижу впервые. Странно». «Я подумала, что в целом совершенно не кривлю душой». «Да, Полянский нравился мне и раньше». Его насмешки, уверенный взгляд, критичные отношения ко всему подряд. Легкость, с которой он проходил с подносом к столику в столовой, словно бы он в дворце непринужденно идет к своей ложе. Но уж нет. Это я, Полянский. Ау! Придется мне пересесть, а то ты совсем потеряешь ориентацию в пространстве. Он сделал ход конем, изобразив, что, лишь заботясь о ближнем, меняет свою половину стола на мою. Я взвизгнула и пересела на его место. Илья усмехнулся и повторил. Я не остался в долгу, причем до такой степени, что зашатался стол. «Молодые люди, может, не будем мебель ломать?» Менторским тоном обратилась к нам снежная баба. Ее парик трясся в возмущении. Я захохотала, подумав, что за идиоты взяли эту хохлому в официанты, но вовремя остановилась. Все-таки это невежество, смеяться над внешними недостатками других. Сама чай не Бритни Спирс. «Мы больше не будем», — серьезно закивал Полянский, забавно краснее. «Я за ней прослежу, буду удержать ее в руках». «Дорогая, выпей коньяку. Тебе нужно успокоиться». «Я спокойно, как удав», — гордо сказала я, выскочив из-за стола, чтобы не дать таки Парянскому плюхнуться рядом. От волнения у меня сбилось дыхание. «Видела, как мы высоко?» — прошептал мне на ухо Илья. «Ну, в окно я смотрела». С недоумением я пожала плечами. «А просто под ноги?» нет ну пошли. Он взял меня за руку. Я затрепетала, почувствовав свою ладонь, сжатую его сильными, чуть суховатыми пальцами, длинными и нервными, как у пианиста. И где же она, обещанная высота? Я делала вид, что прикосновение для меня не так интересны, как цель. На самом деле я даже не понимала, куда он меня ведет. А зря. Нет, не то чтобы я была сильно нервной особой или боялась высоты. Просто просто я, собственно, никогда не ощущала никакой высоты. Поэтому теперь, когда Полянский вдруг хлопнул в ладоши и крикнул «Вуаля!», я практически впервые в жизни впала в самый настоящий неподдельный ступор. Под моими ногами ничего не было. То есть не совсем так. Что-то там, конечно, было. Но настолько далеко внизу и в темноте, что реально выглядело как туманная бездонная пропасть. Я закрыла лицо руками и зажмурилась. Что с тобой? Что с тобой? Тряс меня за рукав Полянский. Позже я выяснила, что это была такая народная развлекаловка, устроенная хозяевами башни. Стеклянный пол был не просто пуленеприбиваемым, он был бронебойным. У меня не было ни одного шанса упасть, но логика не успела включиться. Я посмотрела вниз. Поняла, что вешу в пустоте над бездонной бесконечностью и впала в ступор. Поэтому ничего вразумительного ответить илья не смогла, только завизжала. «Ты что, боишься высоты?» — кричал он на меня, буквально отлепляя от лица мои пальцы. — Почему же ты меня не предупредила? Я и сама не знала, — попробовала объясниться я. Но ощущение, что я продолжаю висеть в воздухе и при падении стану лепешкой на асфальте, не проходило. Не помогал даже коньяк. Меня все равно трясло — Хотя визжать я перестала и только тихо поскуливала. «Прости, мне в голову не могло прийти. Бедная девочка!» «Катенька, малыш, прости, я идиот», — убитым голосом причитал Полянский. «Когда до меня дошел смысл выдаваемых в эфир слов, мне резко полегчало». «Ты не знал», — прошептала я, — глядя на него широко распахнутыми, еще мокрыми от слез глазами. Губы у меня подрагивали, транслируя весь пережитый ужас. Илья гладил меня по волосам. «Господи, какая же ты нежная! Караул!» Он вдруг встряхнул волосами и поцеловал меня в губы. Аккуратно прикоснулся к ним своими немного тонкими губами, на секунду замер, но уже в следующее мгновение целовал меня с яростью, которая бывает только тогда, когда мужчина получает что-то, чего давно вожделел. Кого-то, кого множество раз уже целовал и прижимал к себе воображение так, как сейчас прижимал к себе меня. Черт его знает. Что еще он творил со мной в своей голове, особенно если судить по опасному огню в его глазах. Жуткая, пугающая высота превратилась для меня в парение на облаках. Я закрыла глаза и полетела. Простое движение тела может и не содержать порыва души, но в любом случае что-то произойдет. За один поцелуй можно узнать о человеке больше, чем за год знакомства. Например, захочется ли вам, чтобы это продолжалось и дальше? Или вы с трудом дождетесь, когда все это закончится? Лично мне захотелось, чтобы наш поцелуй длился вечно. Я узнала, что у него сухие губы, что его щетина довольно чувствительно колется, а ямочка на подбородке такая выразительная, что я чувствую ее даже щекой. А от свитера исходит какой-то сложный аромат мужского дезодоранта, жареной еды и чего-то лично его, мужского, неповторимого, незабываемого. Запах, как произведение искусства, может раз и навсегда покорить вас необъяснимой красотой или оттолкнуть, не оставив места вопросом. А вдруг он хороший человек? Запах Полянского я могла бы вдыхать вечно. Ты как... — тихонько спросил Илья и чмокнул меня в нос. Я усмехнулась. «Еще пять минут назад мы создавали столько шума, а теперь шепчем. «Прекрасно, а ты?» «На луне!» — кивнул он и снова прижал меня к себе.